Глава 29. Прогулка в сумерках. Теперь мы отчетливо видим, что к разнообразным чертам, составлявшим внутренний облик Батшеба Эвердин, примешивалось безрассудство. Почти чуждое ей от природы, оно было привнесено метким выстрелом Эроса и окрасило все ее существо. Обладая слишком глубоким умом, чтобы всюду руководствоваться своей женственностью, Батшеба была слишком женственна, чтобы использовать свой ум наилучшим образом. Дочери Евы ничем не способны удивлять нас более, чем умением верить и лести, даже зная, что им лгут, разве только умением не верить порицанию, даже зная, что оно правдиво. Батшеба полюбила трое так, как могут любить только представительницы прекрасного пола, уверенные в себе, но утратившие это свойство. Сильная женщина, безрассудно отринувшая свою силу, хуже малодушной, которой нечего отринуть. Причиной ее крайней растерянности служит новизна положения. Прежде она никогда не была слабой и не знает, как обернуть это себе на пользу. Слабость слаба вдвойне, если она непривычна. Батша бы не ведала того коварства, к какому порой прибегает любовь. Ее нельзя было назвать отшельницей, Но общество, в котором она блистала, собиралось при свете дня на зеленых коврах, где стада овец заменяют уличную толпу, а вместо гула большого города слышится лишь дуновение ветра. В мире знакомом молодой фермерше людские семьи соседствовали семействами кроликов и зайцев. Все в округе знали друг друга, а к расчету прибегали только на ярмарке. Об извращенных вкусах модного света Батшеба знала мало, о том же, что иные люди привыкли поощрять в себе дурное – ничего. Своих понятий о влечении и страсти она никогда не выражала прямо, но ежели мы сделаем это вместо нее, то они окажутся не слишком обширны, следовать порыву куда приятнее, нежели руководствоваться здравым смыслом. Вот, пожалуй, и все. Любовь больше бы являла собою детское чувство, по-летнему теплое и по-весеннему свежее. Она не прибегала к разуму, чтобы подвергнуть свои переживания бережному и тонкому анализу. В том и заключалась ее вина. Батше бы уместно было бы сравнить с тем пастырем, который другим указывает к небу путь тернистый, но сам не внемлет собственным советам. Уильям Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 3, перевод Лозинского. «Что же до троя?» то его пороки скрывались на глубине, недоступной женскому взгляду, меж тем как достоинства лежали на поверхности. В этом он представлял собою противоположность неприметному оуку, чьи недостатки мог видеть даже слепой, а добродетели скрывались подобно металлу под толщей горной породы. В поведении Батши бы ясно сквозило различие между любовью и уважением. Если о своем интересе к Болдвуду она совершенно свободно говорила с Лидди, то о Трои — лишь собственным сердцем. Габриэл Леук, заметивший ее увлечение, целые дни проводил в беспокойстве. С тревогой выходил по утру на луг, с тревогой возвращался. Тревога лишала его ночного сна. Прежде он был несчастен от того, что батшиба избрала не его. Теперь она попала в сети повесы, и новая печаль едва ли не затмила прежнюю. Говоря о болях телесных, Гиппократ отмечал то же самое свойство. Кто решается предостеречь милое существо от ошибки, даже рискуя возбудить против себя гнев, тот движим благородной, но подчас безнадежной любовью. Оук вознамерился поговорить с госпожой, основывая свои увещания на том, что она дурно обходится с фермером Болдвудом, который теперь в отъезде. Случай представился однажды вечером, когда Батшева вышла из дому прогуляться среди окрестных полей. Возвращаясь уже в сумерках, она повстречала Габриэля, который не был в тот день на дальнем пастбище. Хозяйка показалась ему погруженной в раздумья. Пшеница была высока, и узкая тропинка напоминала щель между двух стен. Два человека не могли идти по ней рядом, не сминая колосьев. Оук посторонился. — Это вы, Габриэль? промолвила Батшеба. «Тоже прогуливаетесь? Доброго вам вечера». «Я решил вас встретить, потому что время уже довольно позднее». «Благодарю, я небоязлива». Батшеба быстро проскользнула мимо. Габриэль зашагал следом. «Разумеется, однако по округе бродят дурные люди. Я их не встречаю». Хитроумный замысел Лоука заключался в том, чтобы, упомянув о дурных людях, заговорить о бравом сержанте. Но, внезапно решив, что такое начало будет шито белыми нитками, он попытался сочинить другую преамбулу. «Я подумал, не проводить ли мне вас до дому, ежели тот, кому следовало бы это сделать, то бишь мистер Болдвуд, уехал по делам». «Да, конечно». Некоторое время Батши продолжала идти, не поворачивая головы и не говоря ни слова, только шурша платьем, задевавшим тяжелые колосья. Внезапно она довольно резко спросила. «Я не вполне поняла, почему мистеру Болдвуду следует меня провожать?» «Так ведь люди говорят, что вы, мисс, скоро выйдете за него замуж. Простите мне мою простоту». «Люди говорят неправду», — быстро ответила она. «Никакой свадьбы у нас не будет». Сочтя момент подходящим, Габриэль высказал свое мнение прямо. «Вот что, мисс Эвердин». «Кто бы чего ни говорил, и если мистер Болдвуд за вами не ухаживает, то я в жизни своей не видал, как это делается». Запретив пастуху касаться таких предметов, Батша бы могла тут же положить разговору конец, но сознание собственной неправоты и желание оправдаться заставило ее спорить. «Раз уж вы об этом упомянули, — произнесла она с нажимом, — я рада возможности опровергнуть заблуждение». «Весьма распространенная и весьма неприятная. Мистеру Болдвуду я ничего определенно не обещала. Я его уважаю, но не люблю. Да, он сделал мне предложение, однако я ему еще не ответила. Отвечу, когда он вернется, и ответ мой будет отрицательным». Люди, как видно, сплошь ошибаются. «Так и есть. Прежде они говорили, будто вы играете мистером Болдвудом, но вы всех почти убедили, что это не так». «Теперь говорят, будто вы принимаете его ухаживание всерьез, а вы...» «То есть, по-вашему, я над ним потешаюсь?» «Предпочитаю надеяться, что люди правду говорят. Они правы, хотя не во всем. Я не играю с мистером Болдвудом, но меня ничто с ним не связывает». После этих слов Оук наконец заговорил о сопернике Болдвуда, избрав, к сожалению, неверный тон. «Жаль, мисс, что вы повстречали сержанта Троя». вздохнул он. Поступь Бадшиба сделалась немного неровной. «Отчего же?» «Он вам не пара. Вас кто-нибудь просил говорить со мною об этом?» «Нет, никто». «Тогда не понимаю, зачем нам с вами обсуждать сержанта Троя», — твердо ответила батшиба «Тем паче, что он образованный человек, вполне достойный любой женщины, в нем течет благородная кровь». Если он, будучи солдатом, образован лучше своих товарищей и стоит выше их по рождению, это свидетельствует никак не в его пользу, напротив, это признак падения. Хотя я не вижу причин разговаривать с вами о мистере Трое, должна сказать, что он никоим образом не падший человек, и превосходство над остальными солдатами свидетельствует именно в его пользу. Однако у него, похоже, совсем нет совести, и я не могу не просить вас, мисс. «Держитесь от него подальше. Послушайте меня хотя бы только в этот раз. Надеюсь, он не такой дурной человек, каким его можно себе представить, и я об этом молюсь. Но если мы доподлинно не знаем, каков он, отчего бы вам не быть с ним осторожной? Не доверяйте ему, госпожа, я вас прошу». «Да почему же? Позвольте узнать». «Мне нравятся солдаты, только не этот», упрямо произнес Габриэль. «То, что он умен и ловок, может завести его на ложный путь, А где для соседей лишь повод позубоскалить, там для женщины погибель. Если он снова с вами заговорит, почему бы вам не сказать ему «до свидания», а если встретиться вам на пути, почему не повернуть в другую сторону? Когда он станет шутить, делайте вид, будто не поняли шутки, и не улыбайтесь. В беседах с теми, кто, как вам известно, перескажет ему ваши слова, называйте его «тот чудак» или «сержант». «Подзабыла имя» или «молодой человек из той опустившейся семьи». Говорите не грубо, но с безобидным пренебрежением. Тогда он вскоре перестанет вам докучать». Батша бы разволновалась пуще пойманной рождественской малиновки, бьющейся о стекло окна. «Повторяю. Еще раз повторяю вам, чтобы вы более его не касались. Никак не возьму в толк, по какому праву вы вообще заговорили о нем», в отчаянии воскликнула она. Я. Я уверена, что он достойнейший человек. Подчас бывает прямолинейный, даже до грубости, однако всегда честен. В лицо говорит все, что думает о человеке. Вот оно как. В целом, приходе никого нет лучше его, и церковь он посещает очень даже усердно. Очень. Боюсь, никто его там не видел. Это от того? С горячностью проговорила Батшеба. что мистер Трой входит через дверь старой башни, когда служба уже начинается, и сидит сзади на галерее, так он мне сказал. Столь замечательное проявление набожности сержанта прозвучало для ушей Габриэля как тринадцатый удар о часов, не только не внушив к себе доверия, но и бросив тень сомнения на все предшествующие слова. О, кутяшка было сознавать, что батша бы совершенно ослеплена своим новым знакомцем. «Вы знаете, госпожа, я люблю вас и всегда буду любить». Преисполненный глубокого чувства Габриэль произнес эти слова ровным голосом, однако то, с каким трудом он сохраняет видимость спокойствия, было слишком ощутимо. «Поминаю об этом лишь для того, чтобы вы сознавали. Кроме добра я вам ничего не желаю. Больше я о своей любви говорить не стану. Погоню за деньгами и другими благами я проиграл». «Теперь, когда я беден, и вы так надо мной возвысились, я не стану предлагать вам руку, не настолько я глуп. Но, батшиба любезная моя госпожа, ради того, чтобы не уронить себя перед работниками, а также из уважения к достойному человеку, который любит вас, как и я, вам следует быть осмотрительней с этим солдатом. Молю вас, подумайте». «Нет, нет, прекратите!» воскликнула батшиба чуть не задыхаясь. Габриэль продолжал. «Вы для меня превыше всех моих дел и даже жизни. Так послушайте же меня. Я шестью годами вас старше, а мистер Болдвуд еще на десять лет старше меня. Подумайте, умоляю, подумайте, пока не поздно, до чего покойно вам будет в его руках». Упомянув о собственной любви, Габриэль в некоторой степени смягчил гнев Батшебы, и все же она не могла простить ему пренебрежительного тона, каким он говорил о Трое, Равно как и того, что тревога за ее благополучие оказалась в нем сильнее желания на ней жениться. «Я желаю, чтобы вы покинули это место», — произнесла Батша дрожащим голосом, отчего стало ясно, что она побледнела, хотя в сумерках ее бледности не было видно. «Не оставайтесь более на ферме. Вы мне не нужны. Прошу вас уехать». «Вздор», — спокойно сказал Габриэль. Вы уже во второй раз делаете вид, будто меня увольняете. К чему это? Делаю вид? Вы уйдете отсюда, сэр. Довольно ваших нотаций. Хозяйка здесь я. Мне уйти? Что изволите сказать далее? Какую новую нелепость? Вы обращаетесь со мною, как с последним попрошайкой, хоть еще недавно мое положение было не ниже вашего, и вы о том знаете. Клянусь жизнью, батшеба, это уж слишком оскорбительно. Вы знаете также, что с моим уходом дела придут в беспорядок, которого вам век не распутать. Поэтому обещайте мне нанять толкового управляющего. Обещайте, и я уйду сейчас же. Управляющего я нанимать не стану. Буду, как и прежде, сама распоряжаться своей фермой. Что ж, прекрасно. Вам следовало бы благодарить меня за пребывание здесь. Может ли хозяйство преуспевать, коли им заправляет женщина?» «Однако имейте в виду, мне не надобно, чтобы вы чувствовали себя мне обязанную, и я не таков. Что делаю, то делаю, вот и все. Иногда мне страсть как хочется отсюда уйти. Зря вы считаете, что мне по нраву быть никем. Я достоин лучшего места. И все же мне жаль было бы видеть разорение вашей фермы, а этого не избежать, если вы не одумаетесь. Может, и не стоило мне высказываться столь прямо?» Но, право слова, вы порой вынуждаете мужчину говорить то, о чем он и не собирался заикнуться. Я признаю, что лезу не в свое дело, только вам хорошо известно, от какого это чувства и кто та женщина, к которой я его питаю. Да учтивость ли мне, когда оно меня одуряет?» Весьма вероятно, Батшеба, сама того не сознавая, ощутила толику уважения Габриэлю за его суровую преданность, выраженную более тоном, нежели словами. Так или иначе, она пробормотала, что, мол, если хочет, он может остаться, а затем уже четче промолвила. «А теперь, пожалуйста, покиньте меня. Я не приказываю как хозяйка, а прошу как женщина. Надеюсь, вы не будете невежей и не откажете мне». «Конечно, мисс Эвердин», — произнес Габриэль мягко. Ему показалось удивительным, что Баджи именно сейчас обратилась к нему с такой просьбою. ссора уже угасла и они стояли на одиноком холме вдалеке от всякого жилья он не двигался с места и глядел ей вслед покуда она не превратилась в темный силуэт на фоне неба тут ему сделалось ясно чем вызвано нетерпеливое желание избавиться от его присутствия словно из под земли рядом с батшибой выросла чья то фигура несомненно трое их разговора о оук слышать не желал даже если бы мог он поворотил назад и шагал, не останавливаясь, пока добрые 200 ярдов не отделили его от влюбленной пары. Домой Габриэль шел через кладбище. Поравнявшись со старой колокольней, он вспомнил слова Батшеба о добродетельной привычке сержанта входить в храм никем незамеченным. Подозревая, что дверцы, ведущие на галерею, давно никто не пользовался, Габриэль поднялся к ней по наружной лестнице. Слабого свечения на северо-восточном краю неба Было довольно, чтобы разглядеть ветку плюща, которая протянулась по двери более чем на фут, нежно связав ее с каменным обрамлением. Это наглядно доказывало, что отсюда никто не ступал на галерею по меньшей мере с тех пор, когда Трой приехал в Уэзерберри.